Глава 34. Слава. «Я даю тебе два дня, чтобы отменить свадьбу». «А потом что? Взорвёшь ЗАГС? Засунешь меня в багажник своей новой тачки и увезёшь? Хочу озвучить все эти вопросы стоящему напротив Громову, только вот онемевшие губы беззвучно шевелятся и не могут сложить ни единого слова. В голове сумбур, сердце колотится, как бешеное» и мне бы по-хорошему наорать на Тимура, припомнив ему месяцы убивавшего меня молчания. Но не получается. Я рассеянно растираю зябшие плечи, жалея забытой в салоне куртки, и с какой-то голодной жадностью рассматриваю царапинки на громовских костяшках, которым мне отчаянно хочется прикоснуться и стереть с них капли чужой крови. Хорошая невеста должна на всех порах лететь к валяющемуся на тротуаре жениху спотыкаться на ступеньках и переживать, что у него сломана челюсть. Любящая невеста должна искать в сумочке влажные салфетки, выуживать их с самого дна дрожащими руками и вызывать полицию, чтобы сотрудники приехали и зафиксировали нанесённые побои. Только вот у меня при виде ошарашенного шилова с разбитой скулой в груди ничего не ёкает это не колыхается. И я эгоистично возвращаю всё своё внимание Тимуру наблюдая, как расширившиеся зрачки его умопомрачительных глаз постепенно приходят в норму. «Тебя отвести? Он стягивает с себя толстовку и укутывает меня в неё, как будто ему глубоко с высокой колокольни плевать, что по этому поводу думает поднимающийся с колен Кирилл. Громов улыбается мне своей фирменной улыбкой, заставляя судорожно глотать воздух и сбрасывает вот уже четвёртый вызов от неугомонной лерки вознамерившийся воспламенить его телефон. А я до тремора в конечностях не желая быть причиной его разлада с семьёй, поэтому впиваюсь ногтями в ладони и вдохновенно вру. Не нужно, спасибо, меня Панина заберёт. Тушуюсь под пронзительным взглядом видящего меня насквозь Тимура и покрываюсь неровным румянцем, когда полька в очередной раз меня спасает. С визгом шин она выруливает из-за угла и паркуется в неположенном месте, отрезая нас Громовым от Кирилла. «Аверина! Давай бегом! Мы опаздываем!» «До свидания, Стася!» Громовское прощание впечатывается мне между лопаток и провоцирует фестиваль бабочек в животе, пока я цокаю своими неудобными каблуками по ступенькам и запрыгиваю на переднее сиденье, сверкающего после мойки авто. Устала, откидываясь на спинку мягкого кресла, С силой тру виски и до сих пор переживаю жесточайшие эмоциональные качели. А «Аверина, тебе определённо надо напиться. К счастью, у меня в багажнике завалялся пакет с вином, бри и шоколадка». Совсем уж неприлично хохочет Панина и ракетой срывается с места, вынуждая гадать, чего ещё я о ней не знаю, кроме маниакальной тяги к гонкам и тотального игнора, поджидающего её вчера у университета, мальчика на стареньком байке. Так что уже через каких-то полчаса мы забориваемся ко мне, переодеваемся в пижамы и по негласной традиции складываем мобильники в коробку в прихожей, чтобы посвятить вечер друг другу и ни на что больше не отвлекаться. Варим осенний суп, именуемый в народе глинтвейном, разливаем получившийся напиток насыщенного бордового цвета в подаренные родителями на прошлое Рождество бокалы — и с ногами завираемся на уютные светло-бежевый диван, купленный на распродаже. «Ты не поверишь, но мы с Тимуром опять!» Допиваю третью по счёту порцию горячительного и, затаив дыхание, вываливаю на ословевшую Полинку сенсационную новость. Поджимаю пальцы ног и готовлюсь к оставшему привычным спутником подобных бесед неодобрению. Только вот прокурорская дочка оказывается лучшей из всех моих приятельниц. Она радостно смеётся и заключает меня в тёплое тесные объятье, прижимаясь лбом к предплечью. «Пусть хоть у кого-то из нас двоих будет всё хорошо!» Панина провозглашает короткий, но ёмкий тост и старается спрятать горькую ироничную хмылку. «А я снова не лезу ей в душу, боясь разбередить то, что прокурорская дочка так старательно пытается оставить в прошлом». «Я до сих пор не могу привыкнуть, что ты меня не осуждаешь. Я ж тебе не Летова», — фыркает моя вредная, но такая сильная блондинка и тянется к стоящей на барной стойке кастрюле, чтобы снова наполнить бокал. А я возвращаюсь мыслями к Литке, с которой мы совсем не общаемся, и по сотому кругу прокручиваю причины нашего разлада. «Знаешь, Пуль, сколько б не вспоминала нашу с ней ссору, Так и не смогла понять, что я сделала неправильно. «Стася, солнце, перестань копаться в себе!» Впервые за весь вечер хмурится Панина и щёлкает меня по носу. «Открой глаза, наконец!» Лето водружила с тобой только потому, что это была её пропуском в мир красивых мальчиков из сборной по плаванию. К тебе все тянулись, а её никто никогда не замечал. Конечно, она давилась чёрной завистью и тихо тебя ненавидела. С самого первого курса. А чего ещё я не замечала у себя под носом? Хмыкаю едко и иду стелить нам с Полинкой постель. Сворачиваюсь клубком на краю, прячу лицо в подушку и проваливаюсь в липкую паутину сна без картинок. Чтобы продрать глаза ближе к полудню и жмуриться от яркого дневного света, заливающего комнату. Шлёпать босыми ногами в ванную и долго плескаться в холодной воде, возвращая безвременно почившую бодрость а потом проверять стоящий на беззвучном режиме телефон и залипать на греющем душу «Доброе утро, принцесса!». Смахивать непрочитанное «Оставь в покое моего брата Слава» и медленно, наверное, выходить из себя при виде требовательного «Ты пригласительный подписала, дочь!». Гулко сглотнув, я отбиваю лживое «да» и иду ставить сомнительный эксперимент. Раскладываю на столе в кухне кремовые прямоугольнички с пошлыми голубями в правом углу и бездумно рассматриваю перекрещенные кольца, пока рука по наитию выводит «Славы» и «Тимура». с едким смешком и, убрав испорченную картонку в сторону, беру новую, снова впечатывая в бумагу неизбежное «Славы» и «Тимура». Итак так еще пять раз, чтобы окончательно убедиться в том, что другого имени на приглашение не будет. Так что вскоре вся пачка нарядных картинок летит в мусорный бак, за ней отправляется ручка, а я иду заваривать две чашки кофе и жарить нам спаниной гренки. Глотаю подрумяненный белый хлеб, не ощущая вкуса, обжигаюсь горячей жидкостью и застываю с кусочком сыра на полпути, когда в меня врезается Полинкин вопрос. «Что делать собираешься?» Медленно вдыхаю полную грудью, также медленно выдыхаю и замираю, прислушиваясь к себе. Отчётливо представляю простое платье в пол, подчёркивающее изгибы фигуры, безо всяких страз, рюш и длинного шлейфа. В мельчайших деталях могу нарисовать скромное бракосочетание без родителей и друзей. Прихожу в восторг, мысленно собирая чемодан и отправляясь в свадебное путешествие в тихое затерянное местечко где-то в горах. И ни при каком раскладе не вижу рядом с собой Шилова. «Пойду навстречу с родителями», «Зачем?» «Чтобы отменить свадьбу». Панина с подозрением косится на меня и разве что не грузит пальцем у виска, но ничего не говорит. Молчаливо ждёт, пока я облачусь в чёрно-фиолетовые леггинсы, высокие кеды и пристально изучает толстовку Тимура, в которую я ныряю и зарываюсь носом в воротник, втягивая любимый аромат ветра и моря. «В таком виде в ресторан заявишься? А что мне терять?» Невозмутимо парирую я и за долгое время ощущаю себя свободной. Необъяснимая легкость труится по венам, скручивается возле сердца и наполняет каждую клеточку. И я буквальным образом ощущаю, как за спиной начинают расправляться слегка потрёпанные, но всё же не сломанные крылья, позволяющие зайти внутрь овального помещения с витражными окнами с высоко поднятой головой и даже не дёрнуться, наткнувшись на осуждение в глазах собственной матери. Без тени удивления я скольжу отстранённым взглядом по пустым стульям, фиксируя отсутствие отца и старших Шиловых и не без сожаления откладывая объяснения, пока все причастные не соберутся за столом. «Ты из тренировки?» Поджав губы, спрашивает мать, листая меню, пока я игнорирую отставленное для меня Кириллом кресло и сажусь напротив него, напрашиваясь ещё на один поток порицания. «Нет». Бросаю сухо и утыкаюсь в меню, наслаждаясь всеобщим напряжением, которое огибает меня и скатывается, не оставляя следа. Я больше не выпитая до дна девочка и невезвольная кукла, готовая пойти у других на поводу. «Но слава!» Нарочито брезгливо роняет женщина, давно переставшая быть мне родной и явно готовится высказать мне всё о моей неподходящей одежде, толстовке одолженность чужого плеча, собранных в небрежный хвост волосах и отсутствию приличного макияжа. Только вот рядом с её тарелкой на стол ложится рекламный буклет с живописными видами райского острова и заставляет её восторженно открывать рот и забыть обо всём, кроме лазурной воды и белого песка. «А я нам со славой тур на Мальдивы купил».